Пятое. Понятие о добре и зле существует таким образом в человечестве. На какой бы низкой ступени умственного развития не стоял человек, как бы ни были затуманены его мысли всякими предрассудками или соображениями о личной выгоде, он все-таки считает добром то, что полезно обществу, в котором он живет, и злом то, что вредно этому обществу. Но откуда же берется у человека это понятие, Иногда до того еще смутное, что его трудно отличить от простого чувства. Вот миллионы человеческих существ, которые никогда не думали обо всем человечестве. Каждый из них знает большей частью только свой собственный род, очень редко даже свою нацию. Как же может он считать добром то, что полезно всему человечеству? Спрашивается даже, как может он дойти до мысли о единстве хотя бы только со своим племенем? несмотря на свои узко эгоистические инстинкты во все времена этот вопрос сильно занимал мыслителей он продолжает занимать их по сию пору и годы не проходят, чтобы не появилось несколько сочинений по этому вопросу и мы, в свою очередь, попытаемся изложить наш взгляд заметим только мимоходом, что если толкование факта меняется то самый факт остается неизменным И если наше толкование еще окажется неверным или недостаточным, то факт существования в человеке нравственного чувства со всеми его последствиями остается непоколебимым. Мы можем давать неверное объяснение происхождению планет, вращающихся вокруг Солнца, но планеты вращаются, тем не менее, и одна из них несет нас на себе в пространстве, так и с нравственным чувством. Мы уже упоминали о религиозном объяснении. Если человек способен различать между добром и злом, говорят религиозные люди, значит Бог внушил ему это понимание. Полезны или вредны такие-то поступки, тут нечего рассуждать. Человек должен повиноваться воле своего Творца. Не будем останавливаться на этом объяснении. Оно плод страха и незнания первобытного человека. Другие, Гоббс, например, старались объяснить нравственное чувство в человеке влиянием законов. Законы, говорили они, развили в человеке чувство справедливого и несправедливого, добра и зла. Наши читатели сами оценят по достоинству такое объяснение. Они знают, что закон не создавал общественные наклонности человека, а пользовался ими, чтобы рядом с правилами нравственности, которые люди признавали, дать им в придачу такие предписания, которые были полезны только для правящего меньшинства и которых поэтому люди не хотели признавать закон чаще извращал чувство справедливости, чем развивал его а потому, мимо, мы не будем также останавливаться на объяснении утилитарных философов выводивших нравственное чувство человека из соображения о пользе для него самого тех или других поступков Они утверждают, что человек поступает нравственно из личной выгоды и упускают из виду чувство общности каждого со всем человечеством. А между тем, такое чувство существует, каково бы ни было его происхождение. В их объяснении есть, стало быть, доля правды. Но всей правды еще нет, а потому пойдем дальше. Опять-таки, у мыслителей 18 века мы находим первое, хотя еще не полное, «Объяснение нравственного чувства». В прекрасной книге, которую замалчивает духовенство всех религий, а потому малоизвестной даже нерелигиозным мыслителям, Адам Смит указал на истинное происхождение нравственного чувства. Он не стал искать его в религиозных или мистических внушениях. Он увидел его в самом обыкновенном чувстве взаимной симпатии. «Перед нашими глазами бьют ребенка». Вы знаете, что ребенок от этого страдает, и наше воображение заставляет вас самого почти чувствовать его боль. Или же его страдальческое личико, его слёзы говорят вам это. И если вы не трус, вы бросаетесь на бьющего, и вырываете у него ребенка. Этот пример уже объясняет почти все нравственные чувства. Чем сильнее развито ваше воображение, тем яснее вы себе представите то, что чувствует страдающее существо, и тем сильнее, тем утонченнее будет ваше нравственное чувство. Чем более вы способны поставить себя на место другого и почувствовать причиненное ему зло, нанесенное ему оскорбление или сделанную ему несправедливость, тем сильнее будет в вас желание сделать что-нибудь, чтобы помешать злу, обиде, несправедливости. И чем более всякие обстоятельства в жизни, или же окружающие вас люди, или же сила вашей собственной мысли и вашего собственного воображения разовьют в вас привычку действовать, в том смысле, куда вас толкают ваши мысли и воображения, тем более нравственное чувство будет расти в вас. тем более обратиться оно в привычку. Таковы были мысли, которые развивал Адам Смит, подтверждая их множеством примеров. Он был молод, когда писал эту книгу, стоящую несравненно выше его старческого произведения «Богатство народов». Свободный от религиозных предрассудков, он искал объяснение нравственности в физическом свойстве физической человеческой природы. А потому в продолжении полутораста лет светские и духовные защитники религий замалчивали и замалчивают эту книгу. Единственной ошибкой Адама Смита было то, что он не замечал существования того же чувства симпатии, перешедшего уже в привычку, у животных. Что бы ни говорили популяризаторы Дарвина, которые видят у него только мысль о борьбе за существование, заимствованную у Мальтуса и развитую им в происхождении видов, но не замечают того, что он писал в своем позднейшем сочинении о происхождении человека. Чувство взаимной поддержки является выдающейся чертой в жизни всех общественных животных. Коршун убивает воробья, волк поедает сурков, Но коршуны и волки помогают друг другу в охоте, а воробьи и сурки умеют так прекрасно помогать друг другу в защите от хищных животных, что попадаются только одни глупыши. Во всяком животном обществе взаимная поддержка является законом, всеобщим фактом природы, несравненно более важным, чем борьба за существование. прелести которой нам восхваляют буржуазные писатели с целью вернее нас обойти. Когда мы изучаем животный мир и присматриваемся к борьбе за существование, которую ведет всякое живое существо против враждебных ему физических условий и против своих врагов, мы замечаем, что чем более развито в данном животном обществе начало взаимности и чем более оно перешло в привычку, тем более имеет шансов это общество выжить и одолеть в борьбе против физических невзгод и против своих врагов. Чем полнее чувствует каждый член общества свою зависимость от каждого другого, тем лучше развиваются во всех два качества, составляющие залог победы и прогресса, мужество и свободная инициатива каждой отдельной личности. И наоборот, если в каком-нибудь животном виде или среди небольшой группы этого вида утрачивается чувство взаимной поддержки, это случается иногда в периоды особенно сильной нищеты или же исключительного обилия пищи, тем более два главных двигателя прогресса, мужество и личная инициатива, ослабевают. Если же они совсем исчезнут, то общество приходит в упадок и гибнет. не будучи в силах устоять против своих врагов. Без взаимного доверия не может быть борьбы, без мужества, без личного почина, без взаимной поддержки, солидарности, нет победы. Поражение неизбежное. Когда-нибудь в другом месте мы еще вернемся к этому вопросу, и тогда можно будет доказать массой фактов, что закон взаимной поддержки, закон прогресса, что взаимная помощь, следовательно мужество и инициатива, воспитываемая ею, обеспечивают победу тому виду, который лучше прилагает ее на практике. В данную минуту нам достаточно только указать на этот факт. Его значение для занимающего нас вопроса очевидно. Теперь представим себе, что такое чувство взаимной поддержки существует и практикуется уже миллионы веков, прошедших с тех пор, как первые зачатки животного мира начали появляться на земном шаре. Представим себе, что это чувство понемногу обращалось в привычку и передавалось по наследству, начиная с простейшего микроскопического организма позднейшим формам животных. Насекомым, земноводным, птицам, млекопитающим и человеку И нам тогда понятно станет происхождение нравственного чувства Оно составляет необходимость для животного точно так же, как пища или как орган дыхания Вот стало быть, не восходя еще дальше Так как нам тогда пришлось бы говорить о том, что все более сложные животные Первоначально произошли из колоний простейших организмов Вот происхождение нравственного чувства. Нам пришлось выражаться очень кратко, чтобы уместить этот великий вопрос на пространстве нескольких страничек. Но сказанного достаточно, чтобы показать, что в происхождении нравственного чувства ничего нет таинственного и сентиментального. Если бы не существовало тесной связи между индивидуализмом и видом, то животный мир никогда не мог бы развиваться и дойти до более совершенных форм. Самым развитым организмом на Земле оставался бы один из тех комочков студенистого вещества, которые носятся в воде, едва заметны под микроскопом. Даже и такой организм мог ли бы существовать, так как самые простые скопления клеточек уже представляют собой сообщество для борьбы с внешними условиями.